Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга двадцать первая. Глава первая. Это что? Прикол какой-то. Не мог я врубиться, что происходит? Нет, я отказываюсь в это верить. Этого просто не может быть. Итак, я повторял уже минут пятнадцать, но все равно не мог сложить один плюс один в голове и понять, как вышло это непотребство. А дело все в том, что я сидел у себя в саду и смотрел, как Тоха дерется с белой бабочкой. Но как дерется? Он машет кулачками, а она просто летает и уворачивается от него. Он злится, что не может в нее попасть. А как ему попасть, если эту бабочку, я сотворил из иллюзии. Малыш даже лопатку кинул в нее от обиды, но все равно попасть не получилось. Лопатка, правда, застряла в броне стоящего неподалеку буревестника. М да, Волк точно ругаться будет. Впрочем, мысли мои уже были в другой стороне. Я сидел и никого не трогал, как пришло сообщение на личную почту. Родовую. И когда я его открыл, то увидел, что там кто-то прислал мне видео. Открыв его, я сильно удивился. Это был верховный эмиссар неназываемого, который снова обращался ко мне. Вот только... Кажется, сам он не помнил уже этого снова. Все его слова звучали так, словно он и не записывал прошлое видео, и все угрозы звучали по-новому. Разве что в этот раз он вызвал меня на бой. Удивительно? еще как. Обычно это не методы эмиссаров. Они, хотя и очень сильны, но любят действовать чужими руками, а бьют лично только тогда, когда точно уверены в своей победе. И если задуматься и вспомнить то, что я знал о них, то... Эмиссары невероятно сильны по меркам других людей. Силы у них много, и даже с избытком, вот только все они слабаки. Я встречал многих эмиссаров и знал судьбу некоторых. Это были люди, которые шли по пути легкой силы и быстрого вознесения и всегда проигрывали. Один из таких случаев — авантос Равиолин. Я лично оторвал его тупую голову. Умнейший прежде человек, который... Занимал пост ректора Магической Академии и набирал в силе просто гигантскими шагами. А в один момент высший совет прознал, что он тратит казенные деньги мимо кассы, и изгнал его с позором. После этого у него наступила черная полоса. Больше на такое доходное место устроиться он не мог. А аппетит имел при этом большой. Ему предлагали учреждение поменьше, где он может занять, пусть и не ректорский пост, но учительский. Да только куда там? Не хотел он довольствоваться малым. И однажды написал каждому из совета письмо, в котором обещал отомстить лично. Потом я уже узнал, что он ушел на одинокую гору, где провел пять лет в тренировках и учениях. Когда он спустился, то первым делом отправился к самому слабому, по его мнению, советнику, и напал на него, но проиграл. Как оказалось, он стал еще слабее, чем был до этого, потому что не хотел тяжело трудиться на тренировках. Ему больше нравилось, сидя на ректорской должности, поглощать камни силы. Его не убили. Дедок, на которого он напал, имел в сердце милосердие и посоветовал начать все заново. Но это уже было лишнее. Тогда бывший ректор сломался и продался неназываемому с потрохами. Получил силу, которую так желал. А когда я пришел за ним, и его поставили на колени, то он, рыдая, как ребенок, умолял пощадить его. «Все это я к чему рассказываю?» а к тому, что неназываемый собирает таких вот павших личностей, заманивая халявной силой и властью. Да, только толку с них. Ведь я не мог первое время понять, почему так просто в этот раз мне бросили вызов. Неужели это ловушка, и они припрутся туда всей толпой? Тоже вариант, но он уже здесь. Видео, которое он снимал, было сделано в Иркутске на фоне городской администрации. Этот, как он представился Борден, стоял там по пояс раздетый и красовался своими татуировками. Говорил он дерзко, но слегка дергано, словно ему хотелось оглянуться и проверить, не стоит ли за его спиной смерть. Как-то напрягал меня тот факт, что такой человек, как он, смог так просто проникнуть сюда. В своем обращении он заявил, что с момента отправки этого видео будет ждать меня ровно 12 часов. А если я не приду, то пойдет крушить город и первым делом начнет не с гарнизонов и воинских частей, а с жилых районов. Прошёл уже час, как я получил это послание. И что я делаю? Сижу и смотрю на Тоху и направляю бабочку в его сторону. А ведь нужно идти собираться или собирать армию и эвакуировать город, если по-хорошему. Почему тогда на моем лице улыбка, если грозит опасность людям и моему городу? Просто я заметил один интересный факт в этом Бордоне, и вот он меня удивил больше всего. И если я прав, то полагаю, что в рядах не называемого не все так хорошо и это радует. А еще зачем спешить? Все равно ничего не изменится. Сегодня умрет один эмиссар, и по-другому даже быть не может. Все в этой истории мне было понятно, кроме одного когда же он умудрился повстречать Беллу, и что самое главное, где она сейчас? «Северное королевство. Город Хедебю. «Дочь моя, успокойся. Не нужно избивать эту бедную грушу. Она умерла уже давно», — решила пошутить Лагерда, глядя на свою дочь. Ледяная королева в последнее время стала замечать за Хельгой новое обострение. Девушка снова плохо удерживала свои эмоции под контролем, и всему виной был один молодой человек. Как только она узнала, что ей выпала честь отправиться сражаться с серыми, Да еще и в экспедиции, которую поведет человек легенда, что частенько бывал у них в гостях, то она была невероятно воодушевлена сначала. Хельге давно хотелось непростого испытания, а такого, где она сможет выложиться на все сто процентов. Мать хорошо понимала, что дочке сложно иметь таких знаменитых родителей. Слава Ульриха и Лагерты были нешуточными, и, чтобы их превзойти, дочери требовалось немало потрудиться. Но все это оказалось большим пустяком. Стоило ей услышать, кто еще приглашен в эту экспедицию, как она тут же покраснела, что для ее типа кожи было не свойственно. После этого Хельгу было не узнать. Вначале была радость, потом смятение, и закончилось все злостью. Злость тоже была двойственной. Первая была на молодого человека, а вторая на себя. Лагерта, как женщина и мать, прекрасно понимала, почему злится ее дочь. Хельга слегка неоднозначно восприняла новость про вторую свадьбу Александра и стала злиться сама на себя за то, что бездействовала. Хоть это не так просто, как она думала, в первую очередь для фигуры ее ранга нужно спросить, что думают родители. Правда, тут было все в порядке. А под конец изворотливый девичий мозг стал злиться на Александра, который... А тут, кажется, Хельга еще не придумала. Эти все выводы Лагерта смогла сделать за несколько дней. «Все в порядке. Она еще выдержит». Наконец дала она ответ и еще несколько раз ударила по груше. Ошиблась. Груша не выдержала и лопнула, осыпав весь зал металлическими шариками, которыми была наполнена. Впрочем, не все шарики уже были таковыми. Ноги давно покрошились. Выдержала только сама кожа, которую, кстати, подарил ей Александр, добытая из разломного животного. Лагерта подумала, что в следующий раз... «Нужно будет еще попросить такие же крепкие нитки, а то эти не смогли сдержать крутой нрав ее дочери». «Тебе стало немного легче?» — с улыбкой спросила у дочери Лагерта. «Нет», — нахмурилась Хельга. «Мне кажется, я все еще слишком слаба». «Слишком слаба?» — переспросила мать. «Слаба для чего? Или для кого?» Этот хитрый вопрос был задан не просто так, и он подтвердил опасения Лагерты. От ее дочери тут же расползлась морозная мгла, которая замораживала все, до чего дотрагивалась. А ты не боишься убить его таким образом? вдруг спросила она дочку. Вопрос до Хельги дошел не сразу, но все-таки дошел, и она осознала, что делает, а затем попыталась взять свои эмоции под контроль. Зараза! Снова сорвалась. Но ты права! Я слишком много думаю последние дни. Но за это время он мне даже не позвонил, а теперь! опустила голову Хельга но быстро подняла и нахмурила свою милую речку. «А теперь он не подтверждает свое участие». В доказательство своих слов она смогла урегулировать вопрос силой и взяла ее под контроль. Затем двинулась к планшету, который валялся здесь недалеко, и показала матери список участников, который обновляется по мере того, как люди подтверждали свое участие. И напротив Александра стоял знак вопроса, что говорило о том, что он еще не дал своего согласия. «Хм...» — задумалась Лагерта, обнимая дочку. — То есть ты упрекаешь его в том, что он тебе редко звонил? — Не упрекаю. Просто... — замялась Хельга, которая хорошо знала этот тон матери и понимала, что уже не права. — Ты винишь человека, который последние месяцы не вылазил из сражений и побывал, начиная от разломов четвертого ранга и Китая до Арктики, где силами своего рода держал оборону столько, сколько не смогли даже мы? «Тебе не кажется, что ты слишком много от него требуешь? Не находишь глупые отмазки? Сама почему ему не позвонила?» Кирга тяжело вздохнула. «Да понимаю я все, и...» Не знала она, что сказать, и стала придумывать на ходу. «Ты сама меня учила, что воспитанная девушка не должна звонить первой». «Отлично», — хлопнула Лагерта в ладоши. «Теперь виновата я». «Ладно, я все поняла. Бери свой боевой клинок, проведем спарринг». «Вначале выпустим из тебя дуря, а затем пойдешь собирать вещи». «Вещи?» — не поняла она, о чем говорит мать. «Открылся новый разлом или на границу?» Попыталась понять, куда едет. «Ага, практически. В гости ты едешь, но оттуда уже в экспедицию». «Откуда? В гости? Куда?» — Лагерта усмехнулась. «А ты думаешь, чего я пришла? Хотела тебе сообщить, что отец уже звонил Александру и попросил его присмотреть за тобой». Еще хитрее улыбнулась Лагерта. Александр будет участвовать в экспедиции. Ответ был получен, а еще пригласил тебя в гости. Теперь вот думаю, может запретить тебе ехать, если не сможешь одолеть меня. Стоило Хельге это услышать, как мигом ледяной жнец, которым ходил в бой еще и ее прапрадед, оказался в ее руке, и девушка встала в атакующую позицию. Защищайся, на полном серьезе сказала Хельга. Я хочу закончить этот спарринг очень быстро. «Ух, какие мы грозные!» — рассмеялась Лагерта и достала свой клинок. Еще одна гордость их рода — смертельный холод. Дуэли, правда, была быстрой, но эффектной настолько, что дворцовая стража на первой же минуте сбежалась по сигнальной тревоге. Они думали, что это нападение. Несмотря на то, что я был полностью спокойным, все равно множество раз прокрутил в голове разные сценарии и прикинул, как лучше действовать. А на всю подготовку к этому неожиданному вызову мне понадобился час. Остальное время, практически до самого начала битвы, я потратил на то, что с Волком и Одином ездили по городу. Такой себе, конечно, способ поиска лазутчиков, но другого у нас нет. Тут ведь как? Нужно не спугнуть и не дать понять, что я их ищу. В противном случае они могут начать действовать. А это жизни имперцев. В обращении было сказано многое. И даже перечень того, кто пострадает первым. Я прикинул, что повторился он несколько раз только на школах и больницах. А потому по ним всем мы и ездили. К моей радости Шнырька и Один вообще ничего не нашли. И это развязало мне руки. Были опасения, что он говорил не о личном уничтожении, если я не появлюсь, а, допустим, Заложили там взрывчатку или держат рядом своих людей. Все дружественные мне рода уже знают, что в городе сейчас опасно, и как только я приду на место битвы, так сразу дам сигнал к началу операции. Андросов уже обо всем договорился с другими аристократами, и они подтянули армию. Думаю, что понадобится около часа, чтобы взять весь город под контроль. Мои опасения не были бессмысленными. Я уже встречал такую ситуацию, когда слуги неназываемого били именно по-гражданским и обвиняли в этом защитников. Это для них нормальная тактика. Так, в одном из миров были изгнаны 12 святых паладинов. Люди сами умоляли их убраться, и тем не оставалось ничего, кроме как послушаться. Слишком мягкими они были, что ли, к людским мольбам. Хотя как я тогда поступил бы, не знаю. Слуги неназываемого убивали людей сотнями. А затем выходил их посланник и говорил, что будут убивать и дальше, если паладины не будут изгнаны. Воины прибегали на место казни, а там уже никого не было. Все же паладины хороши, как боевые единицы, и эмиссары не могли с ними справиться, а вот ищейки из них неважные. Такого сюжета я боялся давно. Ведь эти твари уже должны были понять, что им ничего не светит, пока я здесь. «Ты уверен?» — спросил у меня в сотый раз волк. — Может, ну его. Возьмем парней. Буха с Бурбачем не забудем. Да и малыш Один тоже будет рад пойти. — А меч всегда готов, господин! — сразу оживился крыс. — Тяжелый случай. Но я их хорошо понимаю. Трудно им понять, почему я должен рисковать, если я господин и могу послать вместо себя их. Может, и стоило подумать о таком варианте. Я думаю, что Бух и Бурб... Раскатали бы этого эмиссара. Но есть такое понятие, как битва чести. И он вызвал меня и даже сделал свой подарок. Он записал видео на главной площади не просто так, это своеобразный жест, в котором говорится «я здесь, я могу убить их всех, могу начать беспорядки и потом спокойно скрыться, как и прибыл сюда. Но вместо этого я не трону никого. Но теперь и ты дай ответ, приходи на смертельную битву». А может, это все бред, и не было такого умысла. А просто я не против размяться. А еще считаю слуг неназываемого мерзкой нечистью и личными врагами еще из прошлой жизни. И ни капельки им не верю. Это может быть ловушка. А кто, если не я, лучше всего готов к этому? В который раз я говорю вам «нет». Но благодарю за ваше предложение. Слегка улыбнулся и положил руку на плечо Одину. Я знаю, что меня там может ждать, и заявляю в который раз, что вернусь». «В каком виде?» — уточнил Волк. «Я вообще не понимаю, как тебя Анна спокойно так отпускает». «Я тебе больше скажу», — заржал я. «Меня даже тох отпустил». Мелкий, правда, что-то там бормотал в трубку, когда я звонил Анне, и я принял это как «Удачи, бать, порви их всех там». Когда мы приблизились к нужному месту, то Волк занервничал еще сильнее. Отчего теребил свое родовое кольцо, которое я ему выдал. Правда, пришлось ему перебороть себя и собраться с мыслями. Все прибыли. Жду твоей команды, сказал он и протянул руку. Я ее пожал и не стал ничего говорить. Слишком драматизирует, как по мне. Кстати, место на назначения находилось за городом, а пушки леса, за что я тоже благодарен вселенной. Что хватило ума у этого Бордона не выбрать, скажем, крышу небоскреба, как в дешевых кинолентах? Местность здесь была хорошей. Высокие деревья, густая зеленая трава, и птички душевно поют. Даже жаль, что все это будет вскоре уничтожено. Но по-другому невозможно решить это дело. «Вижу, ты не струсил! Ха!» — услышал я голос своего противника. я уже думал, что придется идти в твое имение и вытаскивать тебя оттуда, как вшивую трусливую собаку!» Борден собственной персоной стоял и смотрел на меня, держа руки, скрещенные на груди. Его вселили в тело массивного человека, и потому это даже выглядело смешно, словно он поддерживает свою немаленькую грудь. Удивительно! Эмиссар неназываемого! И действительно пришел сам. Скажи мне, Борден, ведь э, так тебя зовут? Как так вышло, что вы не устроили ловушку? Или все же устроили? И ваш план заключается в том, чтобы выгнать меня из имения? Кстати, теперь я могу увидеть его своими глазами. А то до этого смотрел на него через шнырьку, который сразу нашел его, как только мы подошли к лесу. «Как всегда, вы, охотники, слишком много мните о себе. А ведь кровь ваша красная. И знаешь что?» — ухмыльнулся он. «Я видел это лично». В следующий момент он скидывает руку над головой и показывает мне предплечье. Узнаешь? и самодовольно усмехается при этом. «Узнаю», — киваю ему. В следующий миг я уже оказываюсь возле него и хватаю его за руку, напитывая свое тело под завязкой энергии, отрывая ее, а затем наношу мощный удар в грудь, от чего он улетает в лес. о выпучил он глаза. «Это было быстро и глупо». С мерзкой ухмылкой прямо на моих глазах он стал отращивать себе новую руку, выходя из леса. «Вот, как новенькая!» сжал он кулак. «И татуировка с носом!» «Какого?» выпучил он глаза, когда увидел гладкую и чистую кожу без татуировок. «Ага, с тобой!» передразниваю его. А еще я разжал свой кулак и показал ему, что в нем было. Татуировка охотника отпечаталась на моей ладони. Мне не нужно было ее разглядывать, чтобы понять, кому она принадлежала. Для этого я изучил энергетическую структуру и тот код, который там был вшит. Этого охотника я не знал, но это не меняет того факта, что он его убил и забрал себе его часть. Ту часть, которая отвечает за душу. Неприятный он противник. И понятно, почему такой самонадеянный. После каждого убийства сильного врага он может забирать его отпечаток и поглощать часть их сил. «Интересно вышло. Ты забрал мою гордость», — почесал он голову. «Да это так, неважно». Ведь я могу забрать твою. Теперь следующий ход делает он, и уже мне приходится защищаться. А он быстр. Оказавшись возле меня, он выпускает свою темную ауру, которая должна была навредить мне. Да только у меня и своя есть, и я ее тоже активировал. А еще из воздуха возникли две... Хм, то ли дубины, то ли булавы. Больше всего это оружие было похоже именно на них. Вот только выглядело... Монструозно, а еще они были окутаны мглой и различить их обводой не очень получалось визуально. Умри! рычит он, и вот теперь я узнаю, эмиссара. В глазах бешенства, а изо рта брыжет кровавая пена. Настолько быстро он сейчас дышит, и его тело работает на полную мощность. Вероятно, хочет побыстрее меня убить. От удара первой дубины я увернулся играючись, а вот вторую дубину взял на блок. Нахрена? Наверное, я хотел показать, что и мой меч ничем не хуже. Меч, само собой, выдержал, хотя его дубинки были сделаны из мифрила в перемешку с адамантием. Такие дубинки стоят, ой, как немало, а у него их две. Минут пять мы обменивались ударами, и никто еще никого не пробил. Если вначале это еще походило на дуэль, то очень быстро стало похоже на сцепку двух бойцовских псов, которые уже не смотрят, как и что они творят. Все решала только грубая сила. И у меня ее было достаточно. Борден брал энергию от своих коллег и господина, а я из океана душ. И могу с уверенностью сказать, что у меня ее там больше. «Выжву и сожру сердце!» — зарычал он после того, как я впечатал ему в переносице свой ботинок. «А нехер спотыкаться!» «Наивный!» — качаю головой. «Ты еще не устал лицом землю собирать?» Он явно думал, что я слабее. «Убью! Разорву! уничтожу! Сам себя накручивал он, становясь еще сильнее. Он сейчас усилил свой накал и стал впитывать еще больше энергии. Если так пойдет дальше, то он может даже убить кого-то. О -о -о. Я заметил, как один канал закрылся. Кто-то закрыл ему доступ. Кажется, кто-то не хочет помирать. Кстати, теперь я знаю, сколько всего эмиссаров. А еще знаю, где двое из них находятся. Я не просто так вступил с ним в ближний бой, где он думал, что у него... Явное преимущество. Он даже этого не понял. Второй канал закрылся. Третий не закрылся, но энергия больше не идет. Он убил кого-то, кто находился примерно в 7000 километрах отсюда, просто выпив его досуха. Это был или очень смелый миссар или очень глупый. Впрочем, какая разница? Отборно на Фанила уже очень нехило, и кажется, одним следующим ударом он может сломать планету. Наверное, поэтому я и побежал прямиком на него и встретил его кулак своим. Наш удар вызвал взрывную волну такой силы, что близко стоящие деревья вырвало с корнем. Улетела моя куртка, порвались штаны до половины. И теперь я похож на оборванца, а вот Борден... Каким-то неправильным он оказался. У него и так одежды практически не было. Так что остался почти невредим. Всего лишь кулака нет. И зубов. Всех. Как его зубы снесло, я и сам не понимаю. Но сейчас спрошу. Кстати, он уже заметил пропажу. Шука! Шашибу!» Теперь у него окончательно сорвало башню. И он стал сжигать свое тело, получая еще больше силы. Все. Это конец. Если он продолжит, то, пожалуй, этот бой перейдет в фазу, которая называется «Останется только один». Все бы ничего, но мои планы очень сильно поменялись. «Достаточно!» Выставляю ее руку вперед, призывая его остановиться. «Кстати, рука болела и сильно. Там десятка-два переломов. Но ничего, работает пока». Он меня не слушал и тормозить не собирался. Пришлось применить экстренные меры. «Я сказал достаточно!» — гаркнул я, при этом соединившись с душой громового титана. «Мой голос, наверное, и в Иркутске услышали. Хотя и находимся мы за десяток километров до него». Бордон слегка сбился с шага, и, кажется, сознание его прояснилось, но слушать меня он все равно не собирается. «Ладно, тогда пусть послушает и ее». Взмах руки, и передо мной появляется образ иллюзия Беллы в своих белоснежных одеяниях. «Достаточно», — спокойно и властно произносит эта иллюзия. В следующий миг у Бордона что-то щелкает в голове и меняется взгляд. А дальше он стремительно падает на колени и наклоняет голову до земли. Госпожа, ваш рап у ваших ног и ждет у Дожились, Да, желез, блин! Покачала головой, глядя на эту картину. Одна из причин, почему я так спокойно к этому всему относился. В самом начале, как только я включил видео, сразу увидел в его глазах следы встречи с Беллой. Не знаю, как этот бедолага накосячил, но судьба его очень жестоко наказала. Это того даже. Неназываемое не спасет его. Это то... Пожалуй, даже орден иерофантов не вылечит. Еще раз взглянув на него, я испытал лишь отвращение. Слабая душа. Слабый человек, которого закормили силой. Как он справился с моим братом? Были у меня предположения. Зря он печать охотника себе забрал. Ох, зря. Не прощаем мы такого. Даже после смерти. Ладно, пора заканчивать этот фарс. «Покажись! И скажи, зачем ты все это подстроил?» Поворачивайся в ту сторону, где никто не стоит. В воздухе начинает медленно растворяться мастерски сделанный мираж, и передо мной появляется мастер Гутьян. «Я мастер Гутьян, эмиссар неназываемого... Хочу поговорить... А это тебе мой дар!» — кивнул он на Бордона.